Глава 14. Когда пропоёт петух. Ночь прошла неспокойно. Мне снились развалины помещичьего замка и призраки, которые очень не хотели открывать миру свои тайны. В какой-то момент мне почти удалось с ними договориться, но кукарекающий петух прервал мой тревожный сон. Субботнее утро выдалось солнечным и тёплым, потому тётка, накормив меня завтраком, уехала на автобусе в город за семенами. Я предложила свозить ее на машине, но она заявила, что дел у нее много, а кому-то нужно остаться на хозяйстве. Меня не оставляли мысли о злосчастной сумке с деньгами. К тому же предстояло решить, что делать дальше. Конечно, хорошо, что Шуряйка вроде как за нас, но вряд ли Кукиш и Ухо удовлетворятся сказочкой про сумку с книгами. Захотят сами со мной побеседовать, Узнают, кто я, после чего придется отвечать сразу и за Мирона, и за пропавшие деньги. И только я заварила себе чай и подумала, что надо сдаваться участковому, как в дверь постучали. А я вздрогнула всем телом. Не зря говорят, нечистая совесть спать не дает. «Кого это несет нелегкое?» — подумала я и на всякий случай, подойдя к двери, спросила Басом. «Чего надо?» «Яйца! Меня к вам в старушке у колодца направили!» Пояснил мужской голос из-за двери, и я вспомнила, что тетка иногда приторговывает. В холодильнике как раз собралось пару десятков яиц. Может, она мне что-то и говорила о покупателе, да я, озадаченная своими проблемами, пропустила все мимо ушей. На пороге стоял весьма привлекательный мужчина в белоснежной футболке и темных шортах улыбался зазывно и вообще выглядел на миллион долларов. Я же сдула с волос куриное перо, невесть откуда взявшаяся на моей челке, и нахмурилась. «Давайте знакомиться. Я, мужчина в самом расцвете сил, зовут Владислав. А я думала Карлсон. Не удержалась я от сарказма и поинтересовалась. И что в нашей дыре делает мужчина в самом расцвете сил? Идет к своей цели». Развел руками роковой брюнет, улыбаясь мне во все свои 32 жемчужины. Сейчас моя цель – домашние яйца, так что давайте совершать обмен. Я вам деньги, вы мне яйца. У меня не оказалось сдачи, так что пришлось впустить покупателя в дом. Завязалась беседа о пользе фермерского хозяйства, и как-то само собой вышло, что он напросился на чай. Мы устроились с чашками в беседке. Оказалось, Влад работает в юридической конторе. Приехал в Бухалово в отпуск, потому как любит рыбалку, прогулки по лесу и свежий воздух, которого ему очень не хватает в городе. Словом, не мужчина, а мечта поэта. Точнее, поэтессы, но и тут не все так однозначно. Влад поглядывал на меня с удовольствием, несмотря на то, что с утра я успела разве что собрать волосы в хвост. Ни о каком макияже или элегантном наряде, разумеется, речи не шло. Я держала ухо востро, понимая, что сейчас не могу себе позволить романтические знакомства, хотя непроизвольно увлеклась разговором и поведала Владу парочку ничего не значащих забавных историй, которые не произошли со мной по чистой случайности, но помогали поддержать светскую беседу. И в самый разгар нашего чаепития откуда-то со стороны раздался могучий русский романс. Не сговариваясь, мы подошли к забору и залюбовались открывшейся нашему взору картиной. Шуряйка колол дрова. Видимо, когда Шуряйка чувствовал себя романтично, он пел. Всей могучей своей душой, глаза зажмурены, голос с надрывом. Себе в компанию он выбрал Высоцкого, хотя тот не просился и даже не подозревал о дуэте. Мы с Владом попробовали возобновить беседу, но тут Шуряйка взял особенно пронзительную ноту, и стекла в окнах будто бы чуточку зазвенели. Каркая и хлопая крыльями с берез слетело воронье, а я услышала, как тикают дорогие часы на руке моего нового знакомого. Мы с Владом, переглянувшись, хихикнули. Шуряйка жмурился и прикладывал руку к груди. Сначала он пел жалобно, словно что-то просил, после — настойчиво, будто что-то предлагал. Когда к поющему присоединился второй голос, дед Шурика вышел покурить, Моё терпение лопнуло. А вот Владиславу, кажется, песня понравилась. Он поблагодарил меня за чай, прихватил свои яйца и радостно устремился к мужской компании. Шурик приветствовал его как лучшего друга, из чего я сделала вывод, а не знакомы не первый день. Втроём мужчины устроились на перекур. Пожав плечами я решила покинуть общество русского романса, не то этот влад еще решит, что произвел на меня впечатление. Быстро закрыла дом и пошла прогуляться по лесу. Тетка что-то твердила про первые грибы, за одну голову прочищу. Смешанный лес, преимущественно лиственный, вырастут словно сам по себе. Он снабжал деревню комарами, периодически раздавал клещей и радовал глаз русскими березками и осинками. Сейчас его тишина приятно ласкала слух. Сведя брови в единую птицу на переносице, я пыталась анализировать. Итак, Игорь или, как его там, мертв. У него есть жена. Неважно, даже если не сильно законная, но все же... «Вроде как найденные при покойнике деньги надо отдать ей. А если мы подставим бедную женщину, кукиш и ухо не выглядят приятными ребятами, которые пожалеют вдовицу. И тот, на кого они работают, явно не удовлетворится историей про передачу денег законной наследнице». Наверное, этот Игорь при жизни имел какие-то дела с ковалёвым, и тот решил, что ему задолжали. Сам же убитый так не считал, Оттого и попытался скрыться с деньгами или хотя бы скрыть деньги. Интересно, куда он собирался потом? И почему приехал сюда? Может, здесь у него есть знакомые или родственники? Связано ли появление здесь незнакомца с найденной нами старинной монетой? И связана ли сама эта монета с кладом, который все ищут? На половине пути я поняла, что иду в сторону крыси и тут же подумала, что нам стоит посетить краеведа Егоровича. Мысли мои прервал пронзительный хруст, треснувшие ветки где-то сзади меня. Звук этот облетел смирный лес, и внезапно все стихло. Почему-то у меня екнуло где-то в районе желудка. Мне показалось, что с макушек сосен слетела сонная одурь, мышь юркнула обратно в нору, даже комары, кажется, зависли в воздухе. Я настороженно оглянулась, но никого, разумеется, не увидела. И подумала, что все эти истории с деньгами крайне отрицательно влияют на мою психику. Облегченно выдохнув, я повернула на тропинку, что шла вдоль молодых сосенок, прямо в сторону магазина. И вдруг среди кустов мелькнуло что-то черное, Хрустнула, ухнула и резко кинулась в мою сторону. А! -а, -а! Огласила я криком всю округу. И тут, наконец, до меня дошло, что это какой-то грибник пробирался через кусты. Передо мной полубоком стоял обычный человек в темной ветровке. Человек повернулся, и я узнала негра. Кажется, он тоже был удивлен моему обществу. «Чего орешь?» «А вы это... чего ходите?» «Грибы...» — равнодушно пожал он плечами и я заметила в его правой руке пакет, а в левой — нож. Почему-то захотелось бежать отсюда со всех ног. Кажется, негр хотел еще что-то мне сказать. По крайней мере, он приблизился еще на шаг, но тут со стороны дороги раздалось улюлюканье, и через минуту на тропинке показались велосипеды. С облегчением я узнала своего знакомого шкета, любителя призраков. С ним был детина постарше, заросшей и в модной рваной майке. Наверное, тот, что получил в спину камнем. Они радостно отсалютовали, обозвав меня училкой. Но я не стала спорить, и, воспользовавшись возможностью, быстро покинула негра. Обернувшись почти у дороги, я констатировала, он так и стоит с ножом. И пока я не скрылась за поворотом, мне все казалось, негр со зловещим лицом смотрит мне вслед. Оставшуюся часть пути я преодолела в припрыжку, размышляя, не почудилось ли мне всё это.